Да из них Зиновий Алексеевич кажется ни с кем знакомства не имеет. Разве написать кому? Корошину. М -м, и не подумает ответить. Меня же еще насмех поднимет, станет носиться с моим письмом по всем караванам. К Смолакурову, к Седову, к Сусалину. Одного сукна японча. Засмеют, а что обманут, в том и сомнения нет.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 — отрывисто спросил у него сумрачный почтмейстер. — В Нижний, на ярманку. — Письмо, аль посылка? — немножко поласковее спросил почтмейстер. — Одно письмо. — 38 рублей 25 копеек, — молвил почтмейстер. Рад он был. Не серым волком, а сизым голубком поглядел на корне прожженного. Садиц спросил его, приветные слова говорил. И эстафете все едино, два ли, три ли письма вести. Значит, без малого сорок рублей почтмейстеру перепало. Сел корнею стола деньги считать, отдавая спросил у почтмейстера. От Меркулова другая от штафета. Почтмейстер молча кивнул головой. Мы ведь по одному с ним делом, заметил прожженный. К Доронину надо полагать, он послал. Раскрыл почтмейстер книгу и вслух прочитал. В Нижний Новгород на Грибновскую пристань, Вольскому купцу Зиновью Доронину и почетному гражданину Дмитрию Веденееву от почетного гражданина Никиты Меркулова.